София Рот. Опальная невеста дракона или попаданка в беках. Текст читает Хасанова Зульфия. Глава первая. Не моя свадьба. Какой же странный сон! Я иду по огромному залу в белоснежном платье с букетом лилий в руках, а вокруг странные люди. Женщины, разодетые в пышное платье прошлой эпохи, а мужчины в черных камзолах и со стянутыми в тугие хвосты волосами. И смотрит вся эта толпа на меня с таким презрением, что все внутри стягивается в узел. Нет, нервничать перед собственной свадьбой, конечно, нормально, но не до таких же жутких снов. А сон реально жуткий. Кошмар! И как боги могли дать самому лорду Веримору такую никчемную истинную? Фыркает справа дамочка с гнездом на голове. Не знаю, что за лорд и истинная, но никчемная она называет меня. А я оскорбления не спускаю даже во сне, потому хочу остановиться и поставить ее на место парой красивых фраз. Вот только тело не слушается. Эй, это вообще как? Сонный пролич по-другому вроде происходят. Ущербная, вот боги над ней сжалились. Выдает пожелаем мадам с другой стороны. Глаза предательски щиплет, но я, Саша Морковкина, на людях не реву. Даже во сне. Однако слеза все же катится по щеке и разбивается о белой лилии. «Да что со мной такое? Почему тело подчиняется не мне, а словно кому-то еще?» Задаюсь логичным вопросом, но тут же обо всем забывая когда замечаю красивую блондинку в конце ковровой дорожки. Зелла. Имя вспыхивает в голове, и я знаю, что она моя старшая сестра, а я ее тень. Неудобная, некрасивая дочь, которой положено не высовываться. Не мешать умнице Зелли блистать. У ее ног должен быть весь мир и... Я... Да что за бред? Хочу проснуться, но сон не кончается. Тело продолжает идти к алтарю, где стоит высокий, широкоплечий брюнет лет двадцати пяти-тридцати. От одного взгляда на него перехватывает дыхание. И дело вовсе не в красоте, хотя ее нельзя отрицать. Идеальные пропорции лица, четкий профиль, квадратный подбородок с выраженной ямочкой, который придает суровому мужскому лицу какой-то непередаваемый шарм. Дело в его темных, пугающих глазах, точнее, во взгляде, который буквально разрезает меня на части. э, -э нет, не хочу я к такому под алтарь. Меня мой нормальный жених дома ждет. Даже во сне не выйду за другого. Ну-ка, очнись! Приказываю себе, но ничего не происходит. Получается лишь на секунду зажмурить глаза, но лучше бы я этого не делала. В голову тут же бьет вспышка. Библиотека в академии, открытая дверь, и он, этот безупречно красивый и грозный мужчина, полуобнаженный и держащий в своих крепких руках мою же сестру. Что за бред? Хочу крикнуть, но горло сдавливает болью, как костлявой лапой. Видение тут же перескакивает, перенося меня в маленькую спальню с распахнутым окном. Ветер задувает в помещении хлопья снега. Мороз бродит по коже, но я не ищу тепло. Точнее, не я, а девушка, которая отчасти похожа на меня. Тоже шатенка, тоже зеленоглазая, разве что немного полноватая и малость запущенная. Зовут ее Силия, и это в ее теле я сейчас нахожусь, как Плинница в клетке. И вся эта адская боль, что я ощущаю как собственную, на самом деле её. Она плачет, сидя на клетчатом покрывале дряхлой кровати, пока в дверях не появляется красавица Зелла. В зелёных глазах ни капли сожаления. На алых губах с размазанной помадой ухмылка. «Ну, чего ты так смотришь, сестрёнка?» спрашивает блондинка таким тоном, будто силе ей по жизни обязана. «Думаешь, я у него одна такая?» Говорит она а в глазах злорадства. «Я бы, пожалуй, подправила ей сейчас макияж до стиля военной маскировки». Но Силия молчит, будто ей даже защищаться нельзя. «Не забывай, что лорд Веримар — самый завидный холостяк столицы. И если бы не твоя проклятая метка истинности, я заняла бы место невесты. Хотя пора тебе очнуться, сестренка. Ваша связь, дарованная богами, — не повод для верности». Ты будешь тихо сидеть с дома, как мышь под метлой. Родишь ему пару наследников, а потом он избавится от тебя, и я займу твое место. Лучшее, на что ты можешь надеяться, — это северные земли Веримора. Так и быть, я попрошу их для тебя, если не будешь вставлять мне палки в колеса. Выдает девица, и внутри все вспыхивает от злости. Видение заканчивается резко. Отдаваясь болью в висках, и я опять оказываюсь в этом проклятом зале, со сводчатыми потолками и кучей гостей, глазеющих на меня с презрением. Точнее, насилию, в чьем теле я сейчас заточена без права голоса и попыток движения. А там впереди она и он. «Нет, не пойду! И ты, Силия, туда не ходи! Добром это точно не кончится!» «Насилие продолжает идти...» Делает один мучительный шаг за другим, пока не оказывается прямо перед ступенями, ведущими к алтарю, у которого стоит тот самый гад, то есть лорд. Врезать бы ему сейчас, кинуть букет и сбежать! Единственное, что я хочу, пока он медленно давит взглядом, ледяным, надменным и даже каким-то презрительным. Нареченную, чего же вы застыли? Подходите! Раздается голос, и я лишь сейчас замечаю седовласого старца в белой мантии и каким-то алым кристаллом в руках. «И эта штука светится». «Ваша светлость». Обращается старец к лорду, но говорит, куда почтительнее, нежели с невестой. «Позволите начать церемонию». «Нет в этом нужды, светлейший». Выдает видный жених. В уголке его выразительных губ появляется пугающая ухмылка. «Разве я могу жениться на преступнице?» «Чего? Что? Как? Он назвал ее преступницей?» Толпа шумит, а лорд не сводит с меня взгляда, от которого даже убойкой меня все внутри скручивается в узел. Обиды и страх не мои, а Силии вспыхивают внутри с такой силой, что я чувствую их как собственные. «Дайте руку, Силия», — приказывает лорд тоном нетерпящим возражений. «А по руке тебе не дать? Надо бы съязвить в ответ, но голоса, конечно же, нет. Зато тело, подчиняясь вовсе не моей воле, а воле Силии, подает руку». Лорд со злой усмешкой косится на узор, охватывающий мое запястье. Ого, рука хоть и толще раза в два, чем моя в жизни, но татуировка точно моя. Я сделала такую полгода назад, когда увидела прикольный сон и решила, что он принесет мне удачу. Только вот сейчас татуировка не черная, а золотом переливается. Но лорду какое до этого дело? Чего он так подозрительно и пугающе смотрит? «Все, хватит! Не хочу я такой сон!» Пусть разбираются сами, а я хочу проснуться. Каждая клеточка чувствует, что если сейчас не открою глаза в своей постели, то случится что-то плохое. Очень плохое. Хочу зажмуриться, но даже этого не могу. секунды и лорд ловким движением достает из внутреннего кармана склянку. Пробка вылетает со свистом, а в следующий миг жидкости льется на кожу и причиняет такую невыносимую боль, что кричу. Тело отдергивает руку, но этот гад ловит. Ловит и хладнокровно смотрит, как краснеет кожа, а рисунок, лопаясь, исчезает. «Не устраивайте драму, леди Сайлон. Поддельные метки уходят без боли». Еще и отчитывает гад, сжимая в своей крепкой лапе опаленную, дрожащую руку собственной невесты. Метка поддельная. «Что? Как?» — шумит толпа, и в этот раз куда громче. Кто-то даже срывается с места и летит прямо к нам. «Ваша светлость, что вы такое говорите?» Нервно выдает мужчина с проседью на висках. Отец Силия, которому не было до нее дела до той самой поры, пока дочь не оказалась предназначенной богами самому лорду Веримора. «Весь истинности нельзя подделать!» вырисовывается рядом с ним строгая блондинка лет сорока. «Мать!» «Разве?» усмехается до безумия красивый, до безобразия жестокий жених и демонстрирует красную руку невесты. По залу тут же проносится ох. Сегодня я рисковал опоздать на эту церемонию, потому как вылавливал преступников, промышляющих продажи запрещенных зелий и, как выяснилось, даже меток истинности. И был очень удивлен, увидев имя собственной невесты в списке покупателей. Выдает он и кидает в меня такой взгляд, будто уже приговорил к виселице за обман. Хотя, такой может. Не сомневаюсь. То, что метка поддельная, установленный факт. Но не установлены все нарушители. Только ли леди Силия обезумела, решив нарушить закон? Спрашивает он и кидает в родственников такой взгляд, что те вздрагивают. «Что? Нет! Мы не имеем к этому отношения!» В один голос выкрикивают те, кто должен защищать свою дочь. Прижимаются друг к другу, отец еще и заявляет. «Если Силия в самом деле это совершила, то я отрекаюсь от нее, как от дочери!» Кричит во всеуслышание, лишь бы не пострадать самому. Я же будто нахожусь в прострации. Семья не моя, судьба не моя. Но больно. И больно уже не только руке, а сердцу. Больно за Силю. Как все эти люди могут быть такими жестокими? Я, то есть силя в чьем теле сейчас я нахожусь против воли и без воли ничего подобного не совершала. Я чувствую, как лютует обида в ее душе. Как ей хочется кричать о несправедливости. Но она молчит. Молчит, потому что привыкла быть тихой. Молчит, потому что не привыкла себя защищать. «Но надо, девочка, надо! Иначе тебе голову отрубят!» «Нет». Наконец-то срывается шепот с «Я этого не делала! Сестра!» Оборачивается к той самой блондинке. «Ты ведь была там, Зала, ты видела, как зажгла метка! Скажи им, что я невиновна!» Надежда раненой птицы трепещет в душе невесты. «Она верит, я это чувствую!» Но она не видит того, что вижу я в глазах Зелы. Блондинка рада тому, что происходит. Да и сама вырядилась в белое платье, как невеста, а теперь невинно опускает глаза. Не втягивай меня в это. Совершила такую непростительную глупость, и семью теперь подставить хочешь? Чеканит Зелла строй из себя святую простоту. Но грош цена ее игре. Ваша светлость! Стремится Зелла к лорду, от тело, в котором я заточена, сдуру падает ему в ноги. «Чего? А ну-ка встань, девочка!» Мысленно молю силю но не слушает или не слышит, пытается что-то бубнить. «Довольно на сегодня представлений», — злится лорд. «Дальше пусть разбираются жандармы и инквизиция». Взмахивает рукой, в зале тут же появляются мужчины в темно-синих униформах. В голову бьет паника. Силия боится так, что ее страх буквально резонирует во мне. Она хватается за штаны Лорда, будто это может ее спасти и едва ли не стягивает их. Но Лорд вовремя перехватывает руки, касаясь того самого опаленного запястья, и волна огненной боли молнии проносится по всему телу, бьет в голову, оглушая. «С ума сошли, леди Сэллон!» «Это последнее, что я слышу. Только я, ибо Силия ускользает из этого тела, оставляя меня совсем одно». Темнота окутывает зрение, грубые пальцы впиваются в плечи. Меня куда-то тащат, и в голове пульсирует страх. Страх, что в своем теле я больше не проснусь. А ледяные глаза ненавистного лорда чернильным пятном въедаются в память.